и когда они перестанут вмешиваться в его жизнь. Так, теперь нужно немного щепок, а потом дров, но их нет. В самом деле ничего не подготовлено, и дядя Роберт сейчас колет дрова. Он скоро вернется, то-то ему веселье будет, тем хуже. А спички? Куда же подевались спички? Реми! На пороге стояла Клементина. Реми выпрямился. Руки у него были грязные, челка упала на глаза —